Да мы я вернулась к вечеру. Долго ты. Я подпрыгнула от неожиданности. В зале на диване мирно посиживал Джэк. Как же ты меня напугал, взмотилась я. Прости, не хотел, но я думаю, ты меня простишь, так как у меня до тебя есть подарок. Я тут час забыла о его взломе и принялась любопытствовать. Что за подарок? Джэк улыбнулся и принёс мне что-то прямоугольное в красной подарочной упаковке. Мягкое и не очень тяжёлое. Слегка потрясла, пытаюсь угадать, что там внутри. Ну же, торопи меня, Джек. Открывай. Да мне и самой не терпелось, так что мне и не пришлось долго упрашивать. Но в поковку я всё же сняла аккуратно, прилив терпения. Внутри оказалась книга. Ты ведь любишь читать? А я, к сожалению, читаю не так много, как ты, но эта книга явно запала мне в душу. Я вгляделась в название: "Воровка книг", автора Маркуса Зусака. На обложке была изображена маленькая светловолосая девчушка с добрым лицом. Позади нее стояла смерть с косой, которая делала неуклюжий реверанс одной костлявой рукой, придерживая подол своего черного плаща. Джек заметил, что я разглядываю обложку. — Вижу, ты уже заценила обложку и, надеюсь, заценишь и саму книгу. — Ты знаешь, главная героиня книги чем-то напоминает мне тебя. Когда я познакомилась с тобой впервые, я сразу вспомнила об этой книге. И чем же она тебе меня напоминает? Ты любопытствовала я. А всё-то тебе скажи. Прочти, и я думаю, ты сама всё поймёшь. Что ж, спасибо, Джэк. Я обязательно её прочту. Надеюсь, что она понравится тебе так же, как и мне. Мне часто дарили подарки. За мной ухаживало много мужчин и часто дарили что-то дорогое, чтобы привлечь моё внимание. Но у них не получалось. Так вот к чему это я? Несмотря на все те подарки, эта книга оказалась для меня самой ценной. Именно в такие моменты понимаешь правдивость поговорки: главное не подарок, а внимание. Все те, что дарили дорогое, пытались просто привлечь внимание своими деньгами и состоятельностью. Ну, типа, будь со мной, и ты будешь в роскоши. Но их совершенно не волнует твоя личность и то, что интересно именно мне. Джек единственный, кто понял больше других. И мне кажется, что её я буду хранить всегда, даже когда прочту и куда бы я ни уехала. Никогда не думала, что окажусь настолько сентиментальной. Но внезапно это приятное мгновение прервали мысли о том, что мне сказала Биатрис, и Джек, кажется, заметил перемену моего настроения. Ты чем-то расстроена, заметил он. Есть немного. Расскажешь, что случилось? А тебе нужна это главная боль? Мне всегда важно то, что с тобой происходит. Я села на диван рядом с Джеком и принялась рассказывать ему о том, что сегодня произошло со мной. Он терпеливо выслушал, а затем легонько приобнял меня за плечи и сказал. — Ты знаешь, а старушка права. Ты просто обязана написать своим родным. И лучше тебе сделать это прямо сегодня. — Спасибо, что поддерживаешь меня, но прямо сегодня я не готова сделать такой шаг. — А нужно. — А с чего вдруг тебя так стала волновать эта тема? — Не знаю, но ты должна это сделать. «Зачем тянуть кота за хвост? Самой ведь на душе станет легче!» Я вопросительно посмотрела на Джека. Под напором моего взгляда он ответил. «Просто доверься мне и сделай это, прошу тебя!» «Ну, ладно!»